«Что мы будем делать с Беном? Если отправить его назад к алексу, этот профессор Гомлах до него доберется. Я не могу просить жену Хосе поселить тут еще и Бена. Они почти не подумали о будущем Бена. Пришлось срочно увести его из Рио, подальше от опасности. Теперь все выглядело так, словно она, а значит и Альфредо. Но почему он должен на это соглашаться? несут за Бена ответственность. Или, может, стоит отправить его назад в Лондон, к этой элите, о которой он говорил? — А завтра во сколько мы поедем? — поинтересовался Бен. — Когда погрузим все вещи в машину? — объяснил Хосе. — Мы отвезем их людям? — Нет, они понадобятся нам самим, — сказал Хосе. — Будет холодно. «Почему они живут там, где холодно?» «Сам поймешь», — ответил Альфредо после паузы, во время которой три взгляда встретились и сразу разошлись, чтобы Бен не заметил их тревоги. Но он увидел. Да, Бен понимал куда больше, чем люди себе представляли. «Почему ты так сказал?» — пытался понять Бен. «С ними что-то не так?» «Нет», — ответила Тереза. А Хосе напомнил, что нет еще восьми. Не отправится ли им в один отель познакомиться с ночной жизнью Жужуя? Бен ответил, что ему не хочется. Но Тереза заметила, что ему ведь нравилось сидеть на улице Рио и смотреть, как течет жизнь. Не так ли? Отель оказался низкосортным заведением, нисколько не похожим на величественные здания, стоящие вдоль знаменитых набережных Рио. Снаружи горели цветные огни, выделяющие его среди всего остального. В гладном зале было светло и шумно, толпился народ. Почти никто не заметил, как вошли эти четверо. А что до Бена? Там было полно сильных крупных мужчин. На стол подавали еду, но люди пришли скорее в бар, расположенный вдоль стены. У стойки стояли мужчины, в основном с табачных плантаций, глазея на бесстыдных, крикливых девиц, развлекающих публику. Четверо друзей нашли столик и притиснулись к нему. Бен выглядел несчастным. Его раздражал шум. Терезе с ее головной болью и тошнотой обстановка тоже не нравилась. Она смотрела на девочек, убеждая себя, что никогда не вела себя так нахально и крикливо. Она была просто уверена в этом. Говорила себе, что у этих девушек, как и у нее, наверняка есть семьи, которые надо прокормить. Она жалела, что сюда пришла. Потом Тереза заметила молодую женщину, которую в последний раз видела за столиком в кафе у того первого отеля, в котором работала в новом платье. Она испугалась, что женщина ее узнает и поздоровается, и Хосе догадается о ее прошлом. Это будет некрасиво по отношению к Альфреду. Она сжалась и спряталась за ним. Он это заметил, попытался найти причину, и, поняв ее, сказал, что им не обязательно оставаться надолго. Тем временем с Хосе у бара поздоровалась девушка, которую он, по всей видимости, очень хорошо знал. Они обменивались любезностями. «Хосе давно женился?» — спросила Тереза. И когда Альфредо рассмеялся, она сказала, «Если бы мне пришлось ждать тебя в Рио, я бы ревновала».